Эпилог. Я вышла из большого офисного здания и глянула на часы. До совещания с новыми подчиненными оставалось немного времени. Может зайти в кафе? Последние дни выдались такими бурными, что у меня не было даже десяти минут на то, чтобы посидеть в тишине и не спеша выпить чашку хорошего кофе. Но мне все равно страшно нравилось происходящее. Несмотря на морозную погоду, светило солнце. Я подняла лицо к небу и закрыла глаза. Рядом раздался знакомый голос. «Выглядишь сияющий. «Привет, Велиар», — не открывая глаз, хмыкнула я. «Тоже пришел высказаться по поводу того, что ведьма не должна руководить охотниками». «Напротив, я хотел поздравить. А кто тебе такое высказывал?» В основном демоны. Остальные пытаются льстиво подмазаться. Хотя это еще хуже. «Какие демоны?» Голос слегка изменился, стал слишком уж беспечным. Я поняла, что интерес не праздный. М да Не ожидала, что после всего произошедшего он захочет меня защитить. «Не скажу. Мне приятно, что тебе не плевать». Но теперь у меня достаточно сил, чтобы самой справиться с врагами. Я все равно узнаю. Что ж, успехов. Я, наконец, посмотрела на него. Выглядел велиарко всегда шикарно. Растёгнутый ворот рубашки чуть приоткрывал необычный шрам на рельефной груди. — Хочешь, уберу надпись, — предложила я. — Нет. Пусть останется как напоминание об одном из самых важных уроков в моей жизни. Я был слишком самоуверен и считал себя умнее всех. Но одна светловолосая ведьма доказала мне, что я был неправ. Теперь каждый раз, когда самоуверенность будет брать вверх над разумом, я буду смотреть на шрамы и вспоминать, за что их получил. Твое дело. Если передумаешь, приходи. Мое предложение остается в силе. «Лана», — немного помолчав, заметил Велиар. «Знаешь, в последние дни я много думал о тебе. Ты мне даже один раз померящилась, сразу после того, как тебя выпустили охотники. Я как раз пытался раздобыть информацию об этом у партнеров, которые имеют связи с правительством. А потом вдруг увидел, как ты стоишь у них за спинами, в чем мать родила, и посылаешь мне воздушный поцелуй». «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет». Я не удержалась и хихикнула. Ага. Только знаешь, я хорошо умею анализировать и сопоставлять факты. Ты применяешь магию, охотники тебя отпускают, ты снова применяешь магию, теперь уже безбоязненно, а потом вдруг становишься главой подразделения». Учитывая, что я давно подозревал о том, кто на самом деле стоит за охотниками, выводы напрашиваются сами собой. «Надеюсь, ты ошибаешься», — подумала я. «Вряд ли Астарот будет деликатничать с ним так же, как со мной. Скорее всего, его просто уберут. Хотя...» Так ли уж хорошо я знаю Велиара? Почему, к примеру, Аст не сделал даже попытки избавиться от соперника? Вообще, мне всегда казалось, что эти ребята всегда говорят друг о друге не только с неодобрением, но еще и с уважением. Складывалось впечатление, что они старые враги, которых в прошлом явно что-то связывает. М да, думаю, я еще слишком многого не знаю о мире демонов и о том, как он в действительности устроен. «Ладно, пора мне», — сказала я. «Не хочешь как-нибудь сходить в ресторан или в кино, к примеру?» <связывается> Внезапно предложил Велиар. Я опешила. «Ты точно не перепутал меня с какой-нибудь человеческой девушкой? За ведьмами так не ухаживают». «А как обычно ухаживают за ведьмами?» <связывается> заинтересовался он. Я задумалась. «Ну...» <связывается> «Знаешь, наверное, в магическом мире культура ухаживания попросту отсутствует. В итоге все ухаживание сводится к тому, что демоны таскаются следом и навязчиво предлагают принять покровительство». «Какой ужас!» — содрогнулся Велиар. «Никогда не рассматривал это с такой стороны. Что ж, видимо, придется импровизировать». «Зачем тебе это?» — резко спросила я. Ты ведь знаешь, что магический контракт разрушает все прочие связи. Ага. Надо думать, Астарот расстроился, когда ты избавилась от его печати. Я не стала комментировать последнее заявление. К тому же мне померещилась в нем издевка. Так вот, теперь я не смогу принять покровительство. Зачем тратить на меня время? Поищи себе другой объект для игр. «Не хочу. К тому же, что может быть интереснее и сложнее, чем завоевать ведьму и удержать ее возле себя без магических оков?» Он в который раз выбил меня из колеи. «Правду говорят, что ты абсолютно ненормальный». «Ага. Так что насчет ресторана?» Я сжала кулаки и застонала, как будто мало забот с новой должностью. А теперь еще и это. М да. Чувствую, мне предстоят веселые деньки. Впрочем, разве когда-то было по-другому? Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2024 году. Читала Шамаева Софья.